Глава третья. По дороге из Токио домой в Юкагаму Акира Кидо стоял возле двери электрички линии Тайёка, погрузившись в размышления. Несмотря на то, что он удачно занял место на станции Сибуя, увидев рядом беременную, уступил. Хотя она была в пальто, было понятно, что срок, скорее всего, уже месяцев восемь. В поезде было не слишком много пассажиров, но никто, казалось, не обращал на нее внимания. Когда речь заходит о ребенке, который еще не родился, он словно бы и не существует. Если бы Кида сказал, что уступает место двоим, окружающие, вероятно, просто покачали головой, не понимая, о чем речь. Перед тем, как выйти на станции Тамагава, женщина, проходя мимо Кида, поклонилась второй раз и почти беззвучно прошептала «спасибо». В ее взгляде было выражение благодарности. Кида отреагировал на это словами «берегите себя», с такой теплотой, будто говорил со знакомой. Они улыбнулись друг другу, и это оставило приятный след в душе. Он думал о ребенке, который никогда не узнает об этом небольшом эпизоде из жизни мамы. Кто это будет, мальчик или девочка, ему неизвестно. Но чтобы ребёнок благополучно родился и вырос, необходимо множество вот таких добрых дел неизвестных людей, которые помогут ему. Кида было приятно, что он смог совершить одно из них. На днях в конторе он обсуждал с коллегами кризис среднего возраста. Вокруг Кида уже было немало людей, которых он затронул. Неизвестно, кого и когда он может коснуться, и тогда человек может сорваться в пропасть ненависти к себе. Он в шутку предложил заранее начать собирать доказательства того, что ты не такой уж и плохой человек. Каждый раз, когда электричка оказывалась между офисных зданий, окна окрашивались в цвета заходящего солнца. Но горизонт потемнел так быстро, что Кида не смог увидеть, как гаснут последние лучи. Его отражение на стекле потемнело, он отвернулся от окна и погрузился в размышления о судьбе своей клиентки. Рия Танегути. Почти 8 лет назад, в 2004 году, Кида взял в работу ее дело о бракоразводном процессе. Сначала она носила фамилию мужа, Йонеда, а через год вернула девичью фамилию, Такемото, после чего дело было закрыто. С тех пор они не общались, поэтому, когда в прошлом месяце он получил от нее мейл, сразу не понял, кто это, поскольку ее фамилия снова изменилась. На этот раз на Танегути. Как только он вспомнил, кто это, в душе порадовался за нее. Когда она позвонила ему, он узнал, что второй муж Рия, Дайска Танегути, уже умер, а при жизни выдавал себя за другого человека. То есть кто-то, выдавая себя за Дайска Танегути, женился на Рия и даже завел с ней ребенка. Более того, Имя Дайскэ Танигути не было выдуманным. В записи семейного реестра действительно существовал этот человек. Кида сначала не мог поверить в такую историю. Нередки были случаи, когда люди использовали вымышленное имя, чтобы скрыть свою личность. В определенной степени он мог понять, почему человек хочет скрыть свое настоящее имя. Сам Кида был «Дзайнити», этническим корейцам в третьем поколении, проживающим в Японии, но лишь в старших классах, получившим японское гражданство. Странно было то, что кому-то пришло в голову использовать не просто вымышленное имя, а выдавать себя за реального человека. И он не просто выдавал себя за другого, на это имя было зарегистрировано свидетельство о браке, а затем и свидетельство о смерти. Каждый раз его личность подтверждалась в государственных учреждениях. У него были водительские права, медицинская страховка, он водил машину, ходил к врачу, своевременно делал пенсионные отчисления. Все официальные документы подтверждали, что умерший был Дайско Танегути, и в его собственных рассказах о родной семье в Гумме не было никаких расхождений. Однако через год после смерти, когда к семье покойного приехал старший брат Дайско Танегути и увидел фотографию, Выяснилось, что это другой человек. Как же это могло случиться? Кидо размышлял, что может сделать в этом деле как адвокат, и решил прежде всего помочь разобраться с вопросами, связанными с наследством. В тот день он как раз возвращался домой после встречи с родным братом настоящего Танигути Кёйти. По завершении слушаний по другому делу в токийском окружном суде Кида встретился с ним в холле отеля «Сирулин» в Сибуе. Кёэти был управляющим гостиницей на горячих источниках Икахо уже в четвертом поколении. Волосы с химической завивкой были уложены с мокрым эффектом, концы волос слегка приподняты. Тяжелый запах то ли от геля для волос, то ли от парфюма сразу ударил в нос, когда они только встретились и обменялись приветственными фразами. Наряд Киоэти словно был скопирован со страниц какого-нибудь мужского журнала из рубрики «Как покорять женщин в среднем возрасте». Киоэти сказал, что приехал в Токио для деловых переговоров, а затем добавил, что сегодня на Рапонге у него еще запланирована встреча со старинным токийским другом, чтобы «вспомнить былое», как он выразился. Кида удивился, что, говоря про «вспомнить былое», Киоэти усмехнулся будто вкладывал в это выражение какой-то фривольный смысл. На официальной странице гостиницы в интернете была размещена фотография его жены, красавицы-хозяйки, как было там написано. Но, может, у него с токийских времен осталась еще и любовница в Токио. Это не имело никакого отношения к делу, но Кида удивился, что Кёити не преминул намекнуть об этом адвокату, с которым встретился впервые в жизни. Однако, если исключить то, что Кьюэти сообщил о своих планах в Токио, а может и наоборот, учитывая сказанное, Кьюэти производил впечатление прямого делового человека, и то, что он говорил без тени сомнений, означало, что он не врет. Иными словами, человек, за которого вышла замуж Рио, действительно не был дайско Танигути. В какой-то момент Кьюэти демонстративно придвинулся поближе к Кидо, Словно пытался открыть ему что-то важное, а затем, чтобы его никто не услышал, тихо сказал. «Думаете, Дайске жив? Может, неизвестный, который назывался его именем, убил его? Такое вполне может быть. У той женщины была наша семейная фотография, которую сделал когда-то давно Дайске. Ужас какой-то! Да, мы с ней ходили в полицию, но, если честно, я же работаю в сфере обслуживания, у нас клиенты». Не хочется, чтобы что-то всплыло на поверхность. Если все так, как и говорит женщина, она же жертва выходит. Хотя она получила страховку по потере кормильца, возможно, необходимо провести расследование. По долгу службы Кида уже привык иметь дело с семейными разборками. К тому же у него тоже был младший брат, и он прекрасно знал, что и между братьями в среднем возрасте могут быть трения. Тем не менее... Учитывая, что речь шла о жизни и смерти человека, отношение Кюэти к младшему брату показалось ему чёрствым. Кида слышал от Рия о том, какая история разгорелась вокруг вопроса донорства в семействе Танегути, и задал об этом вопрос Кюэти. Тот с явным недовольством в голосе перебил его. «Все было совершенно не так. Человек, выдававший себя за моего брата, очевидно, не знал настоящей истории». Может, просто наводил справки где-нибудь в интернете, или же Дайска рассказал ему, поменяв кое-что в повествовании. Мы все хотели, чтобы отец прожил как можно дольше, и Дайска тоже. Это же естественно. Но отец не стал бы ни за что принуждать его стать донором. Не сделал бы он этого. Мой братец сам это предложил, чтобы потом все перевернуть с ног на голову и ныть, что с ним так обошлись. Он всегда так поступал. Когда он сказал, что хочет взять дела в гостинице на себя, я просто отдал их ему. Честно говоря, мне было совсем неинтересно возиться с какой-то гостиницей на источниках у черта на рогах. А потом мои родители стали слезно умолять вернуться, потому что убраться дела шли из ряда вон плохо. Что мне оставалось, понимаете? Да еще и Дайский меня за это возненавидел». Он словно ребенок зациклился на том, что старшего в семье якобы любят больше и подобной ерунде. Что за идиотизм? Понимаю, что, возможно, мне не стоит этого говорить вам, но, честное слово, его выходки меня уже достали. Сколько он проблем создал своей семье? Как наша мать переживала, когда он ушел из дома и исчез бесследно? Если бы его просто убили, это одно дело. А вдруг он впутался в какие-нибудь преступные дела? «Нашей гостинице тогда конец!» Было видно, что Кёэти переполняли эмоции, но при этом он изо всех сил сдерживался и только в конце взмахнул руками. «Я тоже переживаю за него. Все же это мой брат. Но сколько же можно?» Не договорив начатое, словно у него закончились силы, он вздохнул. После этого ни с того ни с сего Киоэти принялся с гордостью рассказывать, какие вкусные блюда из черепахи подают в ресторане их гостиницы. гостинице. Кида поддакивал время от времени и, чтобы поддержать разговор, вставил фразу. «В Киото тоже есть один старый ресторан, где подают черепаху». Киоэти будто только и ждал такой возможности. И тут же сообщил название этого известного ресторана, который с давних лет пользовался популярностью среди знаменитых писателей. «В этом старом ресторане мясо так воняет, что есть невозможно. Так в наши времена уже никто не готовит». Бросил он пренебрежительно. «Нашего повара я нашел с таким трудом, обойдя множество заведений и перепробовав множество вариантов. Он настоящий гений. Это не просто хвастовство, Так оно и есть». Когда Кидо проходил юридическую практику в Киото, старший юрист, взявший его под свое крыло, однажды угощал его в том ресторане. Тонкий вкус блюд настолько впечатлил, что Кидо до сих пор в беседах с коллегой иногда упоминает тот вечер как приятное воспоминание. Поэтому он с горькой улыбкой подумал про себя, какой же неприятный перед ним тип. Кидо мало что знал о человеке по имени Дайской Танегути, но мог прекрасно понять желание уйти из дома, когда у тебя такой старший брат. Кида вернулся домой, и несмотря на то, что дома все шло своим чередом, почему-то именно этот самый обычный вечер вызвал в нем сильный эмоциональный отклик. Кида жил в квартире на девятом этаже, совсем рядом с китайским кварталом в Йокогаме. Вместе с женой Они оформили ипотечный кредит на 35 лет. Каори была на три года моложе, работала секретарем в автомобильной компании, у них был четырехлетний сын Сота. Они хотели сразу же завести второго ребенка, и планировка квартиры была рассчитана на двоих детей. Но все пошло не так, как они задумывали сначала. И в последнее время оба перестали говорить об этом. За столом Кида сделал Соте замечание, чтобы тот не вскакивал из-за стола, а спокойно поел ужин — Дим димсамы и жареную курицу, которую Кида по пути домой купил в китайском квартале. После ужина Кида отправился в ванну с Сотой. Сота рассказал, что в детском саду им читали книжку с картинками о греческих мифах. Сбивчиво описывая подробности, мальчик спросил. Почему нарцисс превратился в цветок нарцисса? Сложный вопрос. Думаю, сначала люди посмотрели на цветок нарцисса, а потом стали думать, почему он такой? Почему он красивый? Почему у него такой длинный стебель? И, наверное, решили, что раньше это был человек. Кида ответил с серьезной интонацией, но Соту такой ответ не устроил. Кида пообещал выяснить подробности и в следующий раз рассказать сыну. После ванны они пошли в детскую, где вместе рассматривали иллюстрированную энциклопедию сериала «Ультрамен». Кида, наконец, понял, что Сота так настойчиво расспрашивал про превращение нарцисса именно из-за превращений ультрамена. Включив свет, Кида лег рядом с сыном, да так и задремал рядом с ним. Когда он проснулся посреди ночи, в их спальне с женой уже был выключен свет. Он не стал открывать дверь спальни. Комнату, которую они планировали изначально для второго ребёнка, переоборудовали под его кабинет. Он поставил туда кровать, чтобы иногда отдыхать, но с тех пор они с женой стали спать раздельно. Так им обоим удавалось лучше выспаться. В тот вечер с женой они перекинулись лишь несколькими фразами за столом по поводу рождественского праздника в детском саду. Кида вошёл в гостиную. Ему захотелось выпить, Он сел в кресло у окна с бутылкой водки «Финляндия», которую обычно держал в морозилке. Морозилка всегда была забита продуктами. Жена частенько выговаривала ему, что эта бутылка занимает там много места. Иний на поверхности бутылки растаял под пальцами. По бутылке текли капли воды. Он налил водку в стакан. От холода она была вязкой. После первого же глотка во рту разлился согревающий сладкий вкус. Аромат вызвал смутные детские воспоминания того момента, когда он впервые узнал о существовании алкоголя. Врач тогда дезинфицировал руку перед прививкой. Кида негромко включил концертный альбом джазового квинтета «V.S.O.P.» и, слушая сыгранное на бис-папури из двух композиций «Stella by Starlight» и «On Green Dolphin Street», допил первый стакан. Исключительно чувственный звук тенор-саксофона Уэйна Шортера казался протяжным и пронзительным. Прослушав попурри три раза, Кида выключил запись. Ему было достаточно. Теперь он чувствовал, как его внутренние и внешние миры каждый по отдельности обретают спокойствие. Он очень любил ту черту, за которой начинаешь ощущать опьянение от водки. Он погружался вниз по прямой, направляясь в бездну опьянения, будто был фридайвером, который ныряет без кислородного баллона. На его пути не было препятствий, слова не могли уже догнать, а вкус напоминал блики света на далекой поверхности воды, когда он оглядывался назад. Выпив два стакана подряд, Кида, наконец, полностью отключился от повседневных забот и добрался до одиночества в глубине. Словно брошенная кукла, непроизвольным движением он откинулся на спинку кресла. Некоторое время он сидел неподвижно, склонив голову на бок. «Как же я счастлив!» Он подумал, что еще недавно, когда лежал рядом с сыном в темной детской, сжимая его руку, вдруг остро ощутил, как он счастлив. Про себя он пробормотал. «Я являюсь отцом этого ребенка». И не только слова «отец» и «ребенок», но и соединяющие их во фразу остальные слова приводили его в восторг. Это было настолько сильное чувство, Кида подумал, что может даже потерять себя в нем. В то же время он заподозрил, то, что обычный момент кажется ему таким особенным, вероятно, скрывает за собой тревогу. Ему показалось, что когда-нибудь в будущем он, возможно, будет вспоминать эту ночь как счастливейший момент всей жизни. Знакомство Кида и Каори состоялось благодаря тому, что их представили друг другу общие друзья. Так они обычно всем рассказывали, хотя о деталях того, что это произошло в компании за выпивкой, они не распространялись. Атмосфера за столом была непринужденная. Все смеялись, хлопали в ладоши, рассказывали непристойные шутки и они буквально случайно узнали о существовании друг друга. Каждый раз, вспоминая об их первой встрече, Кидо сожалел, что они не познакомились при других, более серьезных, подходящих для будущих супругов, обстоятельствах. После Великого Восточно-Японского землетрясения в прошлом году они больше не занимались сексом, и все это добавляло лишь горькую иронию к воспоминаниям. По правде говоря, Они никогда больше не возвращались в разговорах к теме своей первой встречи, продолжая повторять всем, кто спрашивал, что познакомились благодаря общим друзьям. Они уже и сами почти поверили в эту историю. Каори была дочерью зубного врача. Эта обеспеченная семья уже несколько поколений жила в Йокогаме. Старший брат Каори не пошел по стопам отца-донтиста, а стал терапевтом, Недавно занялся реновацией клиники отца и открыл в ней собственное отделение. Семья была консервативных устоев, но весьма щедрой. Когда они с Каори покупали квартиру, ее родители помогли с первым взносом. Когда Кида пришел просить у отца Каори разрешения жениться на ней, тот с улыбкой сказал. «Какая разница, дзайнити ты или нет, через три поколения ты уже стал полноправным японцем». Чувствовалось, что говорит он это искренне, без задней мысли. Киду тогда поклонился и поблагодарил за то, что ему разрешили стать частью их семьи. Мать Каори, вероятно, из-за того, что в те годы в Японии особую популярность стала приобретать корейская поп-культура, пыталась проявить такт и задавала вопросы о Корее. Но когда она поняла, что он едва может ответить на них и даже не умеет читать корейский алфавит «хангыль», она больше не касалась этой темы. О своем происхождении и о том, что, возможно, имели в виду родители Каори, Кидо стал размышлять после «Великого восточно-японского землетрясения». Тогда в СМИ заговорили о массовых убийствах корейцев в 1923 году после «Великого землетрясения» в Канто. Кидо никогда не интересовался этой темой и тогда впервые узнал, что Йокогама – была одним из центров возникновения подстрекательских слухов о якобы существовавшем мятеже корейской диаспоры. Он вспомнил, что будущий тесть сказал ему тогда и подумал, что тот, возможно, подразумевал чуть больше, чем Кида смог понять. Дед Каори сейчас жил в доме престарелых, а в детстве, должно быть, собственными глазами видел великое землетрясение в Канто. На момент землетрясения прадед Каори который уже давно умер, был зрелым мужчиной. Тогда город был разрушен, около 80% жилых районов сгорело. Кидо размышлял о том, что делала тогда эта семья в водовороте насилия, последовавшего вслед за разрушениями и беспорядками. Разумеется, он не стал задавать эти вопросы родителям жены. Да и самой жене. После великого восточно-японского землетрясения они иногда обсуждали сильное землетрясение которое, по прогнозам, должно когда-то случиться непосредственно в Токио, но никогда даже не касались великого землетрясения в Канто. «Что такое прошлое для любви?» задавался вопросом Кида, думая о покойном муже Рия, но при этом адресуя вопрос самому себе. «То, что настоящее, является результатом прошлого. Это факт». Другими словами, ты можешь любить кого-то в настоящем благодаря прошлому, которое сделало его таким, какой он есть. Хотя генетика тоже является фактором, но если бы этот человек жил при других обстоятельствах, он, возможно, стал бы другим. Однако люди не могут раскрыть окружающим все факты своего прошлого. Неважно, сознательно или нет, прошлое, выраженное словами, не является самим прошлым. А если оно отличается от истинного прошлого, Является ли любовь к этому человеку ошибочной? А если бы это была намеренная ложь, лишила бы она смысла чувства? Или породила бы новую любовь? В отличие от Кидо, который был родом из Канадзавы, но переехал в Токио, Каори родилась и выросла здесь. Здесь же окончила университет Кейё и по-прежнему поддерживала отношения со своими друзьями из средней и старшей школ. Она рассказывала ему разные истории о своём детстве, Он хорошо помнил их и, разумеется, никогда не сомневался в том, что это правда. Но даже если бы она рассказала историю из жизни совершенно незнакомого человека так, будто это была ее собственная история, Кидо несомненно, поверил бы ей и сделал бы вывод о том, какой она человек из этой истории. Если кто и мог сомневаться в правдивости истории о прошлом, так это Каори, ведь Кидо приехал издалека, Однако сразу же после того, как они познакомились, он признался, что является корейцем в третьем поколении. Это и стало основой для доверия. Кида мог бы обнаружить расхождения между ее рассказами и реальным прошлым, лишь встречаясь с теми, кто давно ее знал, друзьями детства и родственниками. Если бы, как это сделал Дайска Танегути, она переехала в новое место, оборвав связи с семьей, не было бы иного способа проверить это, разве что нанять частного детектива. Люди с такой историей обычно не ведут страниц в соцсетях. Пытаясь навести порядок в голове, Кидо прошептал про себя. «Этот человек не был Дайска Танегути». Муж Риэ просто выдавал себя за Дайска Танегути, и из профессиональной привычки Кидо решил назвать этого неизвестного X. С тех пор, как Кидо услышал историю об Иксе Атрея, мысли о нем не давали ему покоя. Словно мелодия, которая привязалась, он непрестанно думал о нем. Когда шел, когда ехал в электричке, когда ужинал с семьей. Как же называется такое явление? В музыке мелодии называют навязчивыми или приставучими. Начать жить заново, стать совершенно другим человеком. Самому Кидо. Ни разу в жизни это не приходило в голову. Конечно, в подростковом возрасте он частенько хотел быть похожим на того или иного человека. Как-то он был безответно влюблен в девочку, которой нравился другой. Он ревновал, но при этом ему хотелось стать похожим на того парня. Однако все это было не более чем мимолетная фантазия. Он неоднократно говорил себе сегодня, как счастлив той жизнью, что у него есть. По работе ему приходилось сталкиваться с несчастьями других больше, чем остальным. Особенно в уголовных делах было немало трагедий, в которых и само дело, и то, что привело к нему, казалось, пришли из какого-то изолированного от него мира. И каждый раз он понимал, что значит, когда ты живешь иной жизнью. Он еще раз прошептал про себя «Я счастлив!» Но на сей раз так Будто раздражённым окриком пытался успокоить странное волнение в душе. Бросить всё и стать кем-то другим. В этой фантазии была манящая привлекательность. Эта идея не обязательно возникает на фоне отчаяния. Она может появиться и на фоне короткой передышки из-за усталости и в совершенно счастливой жизни. Из-за предосторожности Кида решил больше не ворошить эту тему в своей душе. Если он и правда столкнулся с фактом подлога, неважно, будет ли полиция официально возбуждать дело или нет, X совершил несколько правонарушений, включая внесение ложной записи в нотариально заверенный государственный документ. А если, как предполагал Кьюэти, он замешан в серьезном преступлении или даже убийстве, то Кидо ничего не останется, как обратиться за советом к коллеге, который лучше разбирается в уголовных делах. «Еще один, и на этом все». Кида налил себе третий стакан. От капель воды с поверхности бутылки на столе образовалось круглое пятно. Оно было похоже на слегка искривленный полумесяц в далеком ночном небе. Кида подумал о Рее. Она потеряла одного за другим близких людей. Маленького ребенка, еще не старого отца и молодого мужа. В голове появился ее образ. Девичье лицо с большими глазами. Он искренне жалел ее. Она была миниатюрной и хрупкой, и только плечи были крупноваты для такой фигуры, словно поддерживали ее в том, чтобы кивать только тогда, когда она полностью понимает, о чем он говорит. Кида и представить себе не мог, какое отчаяние может охватить мать, потерявшую двухлетнего ребенка. Но она была сильной и рядом со старшим сыном даже улыбалась. Наверное, мальчик уже скоро пойдёт в среднюю школу. Рея твёрдо решила развестись и решительно отвергла возможность восстановления отношений с мужем. Причиной их разрыва стал конфликт из-за болезни ребёнка и его лечения. Рёза болел, когда ему исполнилось два года. В большой больнице рядом с их домом ему первоначально диагностировали герминому — опухоль головного мозга. Ирия и ее муж были шокированы неожиданной болезнью сына, но их успокоили прогнозом. Пятилетняя выживаемость пациентов превышает 98% при проведении курса лучевой и химиотерапии. Тем не менее, муж был категорически против хирургической биопсии, которую обычно проводят пациентам на этой стадии. Врач объяснил, что эта процедура связана с определенным риском для такого маленького пациента. Если бы это оказалось не герминома, Скорее всего, это могла бы быть неоперабельная злокачественная опухоль. Однако муж считал, что подвергать сына опасности ради того, чтобы узнать, что это неизлечимое заболевание, неправильно, и убедил в этом Рия. Хотя она изначально склонялась к тому, чтобы сделать биопсию, но в спорах с мужем о рисках не смогла удержать своей позиции. В течение последующих трех месяцев Рио мучился от рвоты, пока проходил изнурительное лечение герминомы. Рея ухаживала за сыном, ради этого уволилась из банка, в котором работала с момента окончания университета. Однако опухоль не уменьшилась, а выросла. На основании результатов МРТ врач поставил другой диагноз — глеобластома. Как он и говорил изначально, опухоль оказалась неизлечимой, а мальчику оставалось жить меньше года. «Все, что вы можете сделать, быть рядом с ним и провести с ним то время, что ему осталось». Рея привезла сына в другую больницу, но диагноз не изменился. Через четыре месяца Рё умер. С первого посещения больницы прошло всего семь месяцев, три из которых он страдал от терапии, бесполезной в его случае. Для обоих родителей это стало трагедией, Но муж пытался убедить Риа преодолеть несчастье вместе, ведь они были семьей, и у них был Юта. Но Риа была тверда в своем решении и настаивала на разводе. Она вовсе не винила мужа в смерти сына. Напротив, она мучилась от мысли, что это была ее вина, но при этом и думать не хотела о совместном будущем с мужем. С одной стороны, Кида сочувствовал ей но ему пришлось объяснить, что с юридической точки зрения ее желание не является убедительной причиной для развода. С другой стороны, ему было жаль мужа. Факт, что тот совершил непоправимую ошибку как отец, оставался фактом. Но когда Кидо спросил мнение своего зятя-врача, тот сказал, что неспециалисту трудно принять подобное решение, да и в объяснениях лечащего врача Рё были неточности. «В любом случае я не понимаю, почему жена так сердится на мужа», сказал он в заключении. Кидо взялся за бракоразводное дело, потому что почувствовал в характере Рия нечто сложное, но при этом незамутненное, что-то заставляющее его задумываться все глубже. Взявшись за дело, Кидо встретился с мужем и постепенно понял, почему чувства Рия к нему ожесточились. Муж жаловался, говорил о том, насколько пострадал сам, о том, что адвокат должен быть разумным человеком, сокрушался о глупости и странном поведении Рия, о том, как он сильно любит ее, со слезами описывал боль от потери сына, а затем требовал, чтобы Кида помог им примириться. Как и сказала Рия, муж оказался неплохим человеком. Однако он выглядел жалко. Невероятная самоуверенность причинила боль жене. Страдание маленькому умирающему ребенку и теперь разрушало его же собственную жизнь. В течение года, пока длилась процедура развода, КИДО выслушивал все его оправдания, стараясь дать понять, что у него нет никакой надежды вернуть любовь Риэ. Как ни странно, муж Риэ стал относиться к КИДО с долей уважения. Он много раз пересказывал своими словами те юридические аспекты, которые объяснил КИДО демонстрируя, что понял сказанное, и в этом находил источник утешения для своей уязвленной гордости. Такое бывает у тех, кто совершает домашнее насилие над близкими. Он изо всех сил пытался доказать Кида, насколько он серьезный и умный человек. Месяцев через десять после начала дела Кида заметил, что муж Риа, очевидно, стал тяготиться им. В то же время от внимания Кида не ускользнуло, что он все чаще в хорошем настроении. Он и сам не любил такие методы, но решил нанять детектива и начать слежку. Затем, показав мужу фотографию, на которой тот выходил из своей новой квартиры с женщиной, КИДО посоветовал завершить переговоры. Как ни странно, муж Риэ довольно легко согласился не только на развод, но и на передачу опеки над Юта, хотя долго не хотел уступать. А теперь... Рия не просто потеряла второго мужа. Оказалось, что он все эти годы обманывал ее по поводу своей личности. Зачем ему это было надо? Кидо потянулся со вздохом и посмотрел на часы. Было почти два часа ночи. Он прикрыл рукой рот и глубоко зевнул. Кёэти Танегути сегодня дал контакты нескольких людей, которые, по его словам, могли знать о местонахождении брата. Он отдельно подчеркнул, что о Дайске может что-то знать его бывшая любовница. Оставив в стороне вопрос о том, кем на самом деле был Икс, Кида решил, что для начала нужно найти официальные записи о регистрации места жительства Дайска-Танегути. Кида залпом проглотил последнюю водку. Теперь она была теплой, но на языке оставался чуть острый и горький вкус. Кида слегка вздохнул. Последний раз за этот день.